Глава пятая Честно говоря, это было сказано так, что я едва не вернулась обратно в салон машины и не выложила, что я по сути и сама мало знаю, что у меня нет причин покрывать Максима Максимыча Микишу и что Кошелава может забирать их и поступать с ними по собственному усмотрению. К счастью, я быстро устыдилась проявления подобного малодушия и, крепко сжав губы, вышла из ауди. Бессонов Бизон стоял у ограды. При моем появлении он сделал нечто среднее между балетной фигурой и издевательским жестом и проговорил. «Поспешите, мадмуазель. Ваш театральный спутник, кажется, уже забарахтался на лавочке, так что окружите его теплом и заботой». Я прошла мимо без звука. Не нравилось мне все это. Ой, не нравилось. Откровенно, разворачивающиеся события были бы мне более понятны, если бы Кышалава стал давить на меня, угрожать напрямую, прибег бы даже к физическому давлению. Скажем, связал бы меня в салоне и вкатил хорошенькую такую дозу препарата, лишающего человека воли примерно на полчаса, а потом хорошенько допросил, и вытряс всю подноготную. Я не так много знала, чтобы погубить своими откровениями кого-либо. Если честно, то я не знала даже, где живут теперь Максим Максимович и Микиша. Правда, не знала. Потому что я посчитала за лучшее снабдить криминальную парочку деньгами и предоставить парням возможность самим снять квартиру в любом районе города или даже в пригороде, что было гораздо дешевле и, наверное, безопаснее. То же, что говорил мне Кашалава, возымело тягостный, липкий эффект выматывающей нервы. Я прекрасно понимала, что нет никаких особенных оснований трястись за себя. И вообще, понимала и то, что в жизни мне приходилось попадать в несравненно более серьезные условия. А тут? Что тут? Ну, дали Филиппу шариком по голове, ну, сводили меня к любезному волгоградскому гостю, познакомили. И что? А ничего. Но я никак не могла забыть, что только один раз в глазах Кошалавы сверкнула злоба, высеченная моим упрямством, как искры из камня. Все остальное время в его глазах перекатывалась какая-то грустная, упадочная самоирония, словно он Не меня пытался расспросить, а рассуждал о себе самому, признавая возможность скорой гибели. Глупости, глупости, какая еще гибель? Породистый, самодовольный самец. Ну что он там такое говорил о моем отце? Не думаю, что его имя было брошено для красного словца. И Микиша упоминал, что в разговорах тех людей, которые посадили их с Максом в подвал детькиного дома, Упоминалась фамилия охотников. Неужели речь действительно шла о моем отце? Но ведь он несколько лет как умер. Да и в отставку он вышел еще перед смертью и никакими делами не занимался. А ведь Кошалава, кажется, намекал на то, что старые спецслужбецкие связи и контакты отца имеют отношение к новейшей истории, к убийству Вадима Косинова, человека, которого я не видела и о существовании которого еще совсем недавно не подозревала, но который на правах посмертной памяти, что ли, однако же грозил войти в мою жизнь неудержимо и гибельно. Так, нужно поразмыслить. Но для этого необходимо одиночество, а мне все-таки стоило сначала посмотреть, что там с Филиппом и я направилась к лавочке, на которой его оставили. Но Филипп оказался настоящим мужиком и не стал строить из себя умирающего Ленского, как вполне возможно было ожидать. Он решительно отверг мое предложение довести его до больницы или до дома и сам сел за руль. Впрочем, что ему шишка? Филипп отпускал волосы, так что ему придется только чуть поприхотливее зачесать челку, чтобы прикрыть огромную скулак младенца шишку на его высоком лбу. После того, как Филипп отбыл, я зашла в одну из кафешек на Центральном проспекте, заказала себе чашечку кофе и стала размышлять. Этот кашалава в самом деле озабочен поисками сладкой парочки кораблёв Хрущев настолько, что бросил все дела и приехал из Волгограда в Тарасов. Надо полагать что обо мне он знал еще в Волгограде, потому что слежку за мной поставили толково, быстро и профессионально, а это требует предварительной и весьма подробной информации. Так, зачем Кошалаве я? Лишь для того, чтобы через меня выйти на Максима Максимовича Микишу? Едва ли. У него нет точных доказательств того, что эти двое направились именно ко мне. «Так, одни предположения. Правда, говорил Тимурас Вахтангович уверенно, но это понятно. Заблаговременно раскрывать свои карты не в его интересах. Хотя что я знаю о его интересах? Тот Кошелава – верхушка айсберга. Быть может, во всей этой истории он сам больше жертвы, чем охотник? Конечно, великосветский костюм, уверенные смутно угрожающие манеры взгляд из-под очков и хорошо поставленный звучный голос. Но все это может быть лишь видимостью. Не звучали бы в его голосе яростные беспомощные нотки, когда он на мгновение потерял контроль над собой. Ох, не звучали бы, если бы он не то, что контролировал ситуацию, а хотя бы просто держал ответ только перед самим собой. Значит... И на кошало нашлось более крупное, животное. Я и не заметила, как выпила кофе. Когда я вернулась домой, тетушке в квартире не оказалось. По всей видимости, она еще не вернулась от приятельницы. Насколько я помню, тетя Мила собиралась сегодня в гости, и само по себе то, что она вышла наконец на улицу, не могло не радовать. В последнее время моя тетушка стала чрезмерной домоседкой. Я уселась перед экраном своего домашнего кинотеатра и поставила новый фильм. Надо было как-то развеяться. Все-таки сегодня воскресенье, а волгоградский гастролер Кошелава смазал все впечатление от посещения театра. Наверное, сейчас я бы обрадовалась даже звонку Максима Максимовича и Микиши. Все-таки, несмотря на их несносность и окружающее их количество разнокалиберных проблем, они были забавными. Зазвонил телефон. Я глянула сначала на часы, а потом на определитель номера. Ну, конечно, звонили из квартиры тетушкиной приятельницы. Наверняка она подзадержалась и теперь хочет сказать, что останется там ночевать. Примерно раз в другой в месяц она так и делала. Я сняла трубку. Да, слушаю. Добрый вечер, Женечка. Извини, что поздно беспокою. Это Елена Петровна говорит. Да, Елена Петровна, засиделись, как там моя? Женечка, она ведь собиралась прийти ко мне, правда? Ну да, ко мне, я секлась. Что значит собиралась? То есть. Елена Петровна, у вас ее что, нет? Нет, она передумала, что ли. Позови ее. Позвать? Но, но я полагала, что тетя у вас. То есть, она вообще не приезжала, Елена Петровна, и не звонила? Нет. Но где же она в таком случае может быть? Погоди, приятельница тетушки явно старалась взять себя в руки. Зря я с ней заговорила на повышенных тонах. Елена Петровна была склонна к истерии, обладала бурной фантазией и запросто могла напридумывать черт знает что. «Женечка, а может она...» «Пошла?» «Да куда она могла пойти?» Не выдержала я. «Если бы она куда и направилась, то предварительно позвонила бы мне. На мобильный, в конце концов, мне всегда можно дозвониться. «Так», — отозвалась тетина подруга, — «это что же такое?» «Вспомнила», — воскликнула я. «Ну, конечно, она могла пойти за утюгом к дяде Пете, а тот, когда трезвый, очень даже любит поговорить. Вот, наверное, и уболтал тетку». «Дядя Петя? А кто это?» «Да сосед, напротив». Он, когда не в запое, очень забавный человек. Я облегченно вздохнула, найдя наиболее вероятный ответ на вопрос о том, куда могла подеваться тетя Мила. В самом деле, единственное место, куда она могла пойти без звонка мне, то есть не предупреждая меня, и где была способна задержаться допоздна, это квартира дяди Пети в нашем собственном доме. Общалась тетя только с ним. Правда, редко, когда у того кончался запой. В такие дни он надевал на себя берет и маливал картины, которыми была увешана вся его холостяцкая квартира. И взахлеб рассказывал о Тициане, Тинторетто, Веронезе и других художниках старинно-венецианской школы. «Конечно, тетя Мила там, пошла за утюгом!» Я вышла из квартиры и три раза позвонила в дверь дяди Пети. Долго не было никакого отклика, а потом послышалось шарканье, кряхтенье, замок застонал, и дверь распахнулась. Мое сердце ухнуло куда-то далеко вниз. Дядя Петя болтался на пороге, как безнадежно выварившаяся сосиска в бурлящем кипятке. Пьян он был просто чудовищно а характерное подрагивание щек и мутный, остекленелый взгляд указывали на то, что пьет он уже не первый день. Сразу вспомнились Максим Максимычевские дядьки Алексей Фомич и Антон Кузьмич, которые сейчас в нескольких сотнях километров отсюда занимались примерно тем же. «А, тетя милая, у вас нет, дядя Петя?» – машинально выговорила я. «Мило! Мыло! Муля! Малевич!» Заорал дядя Петя и стал целовать косяк. «Все ясно!» — упавшим голосом констатировала я. Спрашивать о тете смысла не было вообще, потому что едва ли она прошла бы к соседу в квартиру, да еще задержалась там на долгое время, когда он в таком состоянии. Дядя Петя действительно пропил наш утюг, о чем он тотчас же, без сожаления, мне и заявил. А потом стал требовать, чтобы я выпила вместе с ним. При этом он называл меня Трифоном Макарычем и сосредоточенно тергал себя за бородку со все возрастающей амплитудой. Я отошла от двери, и дядя Петя вывалился из квартиры, растянувшись на лестничной клетке. Я вернулась домой и задумалась. Не кстати, а может наоборот, как нельзя кстати, пришли на ум слова, сказанные Кошелавой. Если с вами или вашими близкими начнут происходить странные вещи, не удивляйтесь, все возможно. Кажется, он оказался плохим пророком, то есть напророчил он верно, но слишком уж дурным оказалось то, что начало сбываться. «Проклятый гастролер!» «Стоп! Кажется, в тот момент, когда я выходила из его машины, он сунул мне в карман какую-то бумажку. Говорил, что с телефоном. Я выскочила в прихожую и пошарила по одежде. Бумажка обнаружилась в левом наружном кармане пиджака. Я переместилась к телефону и набрала номер». «Да, слушаю», — ответил знакомый голос. — Значит так, Теймураз Фахтангович, — стараясь говорить спокойно, произнесла я. — Конечно, я не стану вам угрожать, да и глупо это было бы, но я думаю, вам стоит вернуть все на свои места. Ничего хорошего так не выйдет. — Ах, это вы, Евгения Максимовна, что вы имеете в виду? — Вот только не надо делать вид, что вы не понимаете, о чем я. Он помолчал, а потом спросил. Что-то случилось? Он еще спрашивает. А ведь я предупреждал. Это окончательно отбросило все мои сомнения, и что самое досадное вместе с сомнениями остатки выдержки. Я буквально заорала в трубку. Если с ней что-нибудь случится, я тебя, дятел залетный, на шашлык порублю. Никакие бизоны не помогут. Что ты выламываешься? «Ну и чего ты добьешься своими выходками?» «Ну, не знаю. Действительно, я не знаю, где эти двое кораблев и хрущев. Ты думаешь, они мне дороги, как память?» «Да ничуть не бывало. И если с ней...» «С кем с ней?» — отозвался Кошелава. «О ком вы говорите, Евгения Максимовна?» «Я понимаю, у вас что-то случилось, но я, честно, не имею касательства к вашим несчастьям. «Кто она?» «Моя тетушка Людмила Прокофьевна. Она исчезла. Теперь, Кошелава, вы будете перекрываться и говорить, что не вы ее похитили? Тогда я не понимаю, зачем вообще было похищать? Идиотизм какой-то!» Кошелава прокашлялся. Я ждала, пока он заговорит. То, что он сказал, оказалось для меня весьма неожиданным. «Евгения Максимовна!» Я понимаю вашу горячность и не в претензии на вас. А, ах, он еще и не... Подождите, не перебивайте, я не закончил. Так вот, я понимаю ваше волнение. Исчез близкий вам человек. А ведь я предупреждал, что нечто подобное может произойти. Скажу вам откровенно, я не имею отношения к исчезновению вашей тетушки. «Честное слово! Ну вы сами подумайте, стал бы я отрицать, что похитил ее, если похищение для того и организуется, чтобы о них сообщить и использовать как средство для давления. Ведь верно?» Говорил он логично. «Я чуть поостыла. Но что же тогда, черт побери, происходит?» «Дело, знаете, может зайти слишком далеко», — продолжал Кошелава. И не следует этого допускать. Нам нужно встретиться и поговорить. Нам обоим нужно. Да, хорошо. Но ведь уже очень поздно. Подъезжайте на театральную площадь. Туда, к скверику, где сегодня стояла моя машина. Вас будут ожидать и отвезут ко мне. Отвезут к вам? Только предупреждаю, Тимур Ас Вахтангович. При малейшей провокации с вашей стороны или со стороны ваших людей? Ну, за кого вы меня, честное слово, принимаете? За идиота, что ли? Напрасно. Я не принимаю вас за идиота. Вот и чудесно. Так вы приедете? Хорошо. Через час я буду ждать на том самом месте, где стояла ваша машина. До встречи. Я специально оставила себе запас времени, чтобы по базам данных МВД и налоговой службы посмотреть, что же, собственно, представляет собой человек, навстречу с которым мне придется сейчас ехать. Отношения с ним у меня определенно не складывались, так что стоило подстраховаться. Но, по-моему, насчет тетушки он говорил правду, или, по крайней мере, часть правды. В какой же неприятность она влипла? Или, быть может, я напрасно поднимаю тревогу? Нет, в таких случаях лучше перебдеть, чем недобдеть, как говорится. Лучше немного перестараться, чем роковым образом опоздать, упустить время, погубить себя и других. Мысли текли, а мои пальцы работали, бегали по клавиатуре, вводя коды доступа, а в голове мелькнуло. Что, если запросить самый авторитетный свой источник информации? Но злоупотреблять им не следовало, и я решила, что не стоит спешить. Человек, которого я по праву считала самым авторитетным источником сведений, не любил, когда его беспокоили по пустякам. Михаил Иванович Куницын – один из бывших моих руководителей по сигме а ныне вице-президент Союза телохранителей РФ, проживал сейчас в Москве. Сам этот факт ничего не определял, но то, что Михаил Иванович имел доступ к секретному порталу ФСБ, где было досье на все и вся, было важно. «Нет», – подумала я, – «еще не время». «И что я запрошу сейчас у Куницына? Данные на Кашалаву?» Так не думай, что есть на него нечто такое, чего нет в ментовских базах. Тетушка пропала. Так ведь Куницын, сидя в Москве, не может ее найти быстрее, чем я. К тому же он насмешник. Скажет, мол, за плюшками пошла твоя тетушка в круглосуточный супермаркет. Скоро вернется. Нет, Куницына тревожить пока что не стоит раз Вахтангович Кашалава оказался куда более чист перед законом, чем я полагала. У него даже судимости не было. Более того, он исправно платил налоги, не имел трений с правоохранительными органами, а имеющийся у него пистолет был снабжен лицензией, выданной по всем правилам. За спиной у него, кстати, была служба в десанте. Кашалава имел звание старшего лейтенанта запаса. В данный момент не знаю, насколько данные соответствовали истине, Теймурас Вахтангович занимался частным предпринимательством и предоставлял охранные услуги. Его фирма Контроль-С занималась охраной объектов недвижимости и ценных грузов ближайшего и дальнего следования. Так что ничего страшного из того, о чём говорили касательно Кошалавы Максим Максимовича Микиша, в информационной базе МВД по Волгоградской области не содержалось. «Да, этот Кошалава просто ангел во плоти!» – подумала я. «Или же он хорошо подмазывает волгоградских ментов и налоговиков, что те его по бумажкам чистеньким протаскивают? Но ведь у него ни единой проблемы с органами не было». Это даже для самого законопослушного бизнесмена средней руки редкость. Наши умельцы всегда найдут, за что зацепиться. И если не к уголовной, так к административной ответственности привлечь и под штрафы подвести. Так или иначе, но Кошелава не проходил по оперативной категории авторитет. Куда его опромечивать зачислили Максим Максимыч и Микиша. Вооружившись подобными выводами, я отправилась на место, назначенное ему разом Вахтанговичем встречи.